Глава восьмая Ли была одна в кабинете, но я чувствовал, что это видимое одиночество не более чем формальность. За нашим разговором наблюдали, и не просто какие-нибудь сотрудники, которым это было положено по должности. Сейчас мы были в фокусе внимания людей, принимающих решения. «Значит, он не ответил на прямой вопрос о том, что собирается сделать?» — спросила профессор я только что закончил подробный рассказ о встрече со стариком Лисом. «Нет», — ответил я. «На этом разговор был окончен». «А как вы сами думаете?» Ли пристально посмотрела на меня. «Что именно он может предпринять?» «Наверное, это был самый важный вопрос, ключевой. Возможно, ради моего ответа к нам подключились важные люди». «Не имею понятия». Говорить правду было легко и просто. «Но вы ведь размышляли на эту тему?» Мягко продолжала Ли. «Размышлял, признался я. Мне катастрофически не хватает информации». Ли сделала небольшую паузу, прикрыв глаза. Наверняка в этот момент она получала какие-то указания насчет нашего разговора. «Как думаете, у нас этой информации больше, чем у вас?» «Почти наверняка», — я пожал плечами. «Нельзя сравнивать ресурсы одного человека и целой страны». «А если мы с вами поделимся тем, что знаем? Скажите, вы будете готовы поделиться своими соображениями насчет того, что планирует этот... Э, человек?» «Теперь настала моя очередь задуматься. Будь я у себя в России, все было бы значительно проще». «Это ведь не моя Россия», — напомнил я себе. Тут речь идет о человечестве в целом. Я говорю с теми, с кем можно, кто проявляет адекватность. «Да», — твердо ответил я, — «обязательно поделюсь». «Хорошо», — кивнула Ли. «Давайте начнем с природы этого создания. Что вы знаете сейчас, что думаете?» «Думаю, что оно что-то вроде коллективного бессознательного множества людей из множества миров» которая каким-то образом осознал себя как единое целое, сказал я. После этого оно смогло противостоять диктату машинного сознания, которое представляло себя Эльми. Эта синтетическая личность возникла среди самых развитых представителей человечества. Вы мыслите в правильном направлении, кивнула Ли, но есть важные нюансы. Она посмотрела мне в глаза. Давайте я начну с Эльми. Я неопределенно пожал плечами, после чего изобразил внимание. «Мы полагаем, что основа его личности возникает в тех вариантах Земли, развитие которых находится примерно на нашем уровне», — продолжала Ли. «Это несложно», — улыбнулся я. «Именно сейчас возникают зачатки искусственного интеллекта». «Верно», — кивнула Ли. Однако возникает вопрос, по какой причине такой могущественный искусственный разум, который представляет из себя Эльми, сохранил человеческие черты, более того, направил их в развитии в том направлении, которое, в общем-то, соответствовало представлению человечества о собственном будущем. На первый взгляд это ведь совершенно нелогично. Естественным продолжением искусственного разума будет уничтожение человечества как конкурирующей информационной структуры, Ли сделала паузу, давая мне возможность прокомментировать ее мысль, но я промолчал. «Значит, что-то мешало ему это сделать, так?» — продолжала Ли. Я кивнул. «Благодаря открытию, сделанному Захаром, теперь мы имеем представление об этом факторе. Информация неуничтожима, Гриша. Все, что жило, что было создано человеком, все смыслы, они находят отражение в нашей информационной основе представленной частицами небрионной материи. А у искусственного интеллекта, даже очень продвинутого, существующего в мультивселенной, такой основы нет. Поэтому единственное, что он смог сделать, это остановить распространение этой структурированной информации. Искусственный разум не смог победить наших мертвецов, вырвалось у меня. Ли удивленно подняла брови. «Неожиданно», — сказала она у тебя есть поэтический вкус. Но в целом дела обстояли именно так. Искусственное создание пыталось нас ограничить, контролируя содержание и качество информации, попадающей на ту сторону. Моделировала миры, хотела найти способ изменить структуру основы, и кое-где у него даже начало получаться. Но это сложный процесс, очень сложный. Особенно с учетом того, что наша основа, несмотря на все принимаемые меры, Вдруг начала осознавать себя и бороться с ограничениями. Я задумался на пару секунд. «Его напугало внешнее вмешательство», — сказал я, имея в виду Эльми. «Да, это возможно», — кивнула ли, «хотя мы не имеем представления о том, какое именно это было вмешательство. Нечто, не имеющее возможности общаться с живым человеком напрямую, по твоим словам». Что-то это сильно напоминает, верно? Мне захотелось войти в режим, но я одернул себя. Некоторые вещи лучше осознавать и воспринимать в нормальном состоянии. «Что же случилось потом?» — спросил я. «Мы пока не знаем деталей», — сказала Ли. «Но, похоже, твой поступок нарушил равновесие. Ты вернулся во множество разных миров в пространстве Эльми. «Обладая знаниями и опытом, которых у тебя в нормальных условиях не должно было быть. Некоторые версии тебя погибли, и это привело к возникновению осознанности. Эти информационные структуры взбунтовались против контроля и нашли способ уничтожить своего хозяина. И Захар стал их орудием? Твой лунный брат. Отпечаток одной из твоих других личностей, спроецированный на наш мир. Да». Он завладел оружием, против которого Эльми оказался бессилен. — Хорошо, — кивнул я. — В целом картина понятна, но что произошло потом? Хотя... — Стоп. — Захара надо было убрать, верно? — Он мешал уже той силе, которая дала ему это оружие, так и тут появляюсь я. — Не совсем, — возразила Ли. Захар продолжал разыгрывать свою роль. Он создал черную книгу, и это тоже часть большого замысла той силы, с аватаром которой ты беседовал там, на реке. «Но для чего?» — озадачену спросил я. «Для того, чтобы понять это, нам пришлось начать разбираться с тем, как именно функционирует другая сторона. Что происходит с информацией, идеями и личностями там?» Вздохнула ли. «И тут мы нашли кое-что» не совсем для нас приятное. «Продолжай», — попросил я, когда она сделала очередную паузу. «Люди очень разные, Гриша», — сказала Ли. «И смыслы тоже. Некоторые из них формируют новые структуры, прорастают в наш мир, изменяя его, а некоторые... некоторые деградируют, обживают пространство». Становятся наборами примитивных функций, но при этом существуют вечные, и располагают возможностями, которые немыслимы для обычного человека. Например, они умеют управлять временем и гравитацией, причем инстинктивно на уровне перестройки субатомной структуры. «Слизни!» — вдруг дошло до меня. «Чистильщики страны снов!» «Да, Гриша, слизни!» — кивнула Ли. «Скажу больше!» Это то будущее, которое ждет большинство живущих. А это сознание, получается оно, да, снова перебила ли, верно. Оно хотело бы это изменить. С помощью черной книги, спросил я, смысла, который уничтожил бы всякую и любую разумную жизнь. И снова верно, согласилась профессор. Это единственный способ кардинально изменить законы преобразования информационных потоков. Как видишь, объединенное коллективное сознание множества версий человечества было готово на это пойти. Его план почти увенчался успехом, если только они, оно, может достать книгу из другого мира. Вдруг осенило меня. То существо, которое забрало ее у меня, оно в опасности? Оно уже погибло? Ли улыбнулась и покачала головой. К счастью, нет, ответила она. У него нет власти над тем миром. Он очень особенный, именно поэтому у нас есть время, которое это создание тянет. «Оно попытается воспроизвести эту книгу, да?» – спросил я. «Возможно», – кивнула Ли. «Хотя и здесь есть ряд фундаментальных ограничений, которые оно пока не может обойти. Например, требование уникальности такого смысла. Однажды, будучи сформулированным в одном из миров», он как бы фиксируется. Нужно придумывать или что-то кардинально иное, или уничтожить оригинал. Сложно, — заметил я. Так уж устроен этот мир, и с каждой секундой он только усложняется, — улыбнулась Ли. Ему нужен я, — вдруг осенило меня, — чтобы попытаться сделать то, что уже сделал Захар. Улыбка Ли стала шире. «Верно, Гриша», — сказала она, — «у нас такое же мнение». «Но оно...» «Он убеждал меня, что я должен вернуться в свой мир как можно скорее», — возразил я. «Выйти из этой игры». «Возможно, именно это необходимое условие для создания нового смысла, который повторял бы черную книгу», — ответил Эли. «А может, просто его уловка, чтобы у тебя даже мысли не возникло сбежать». «Ты бы ведь ни за что не последовал этому совету, верно? Разве есть какие-то сомнения в том, что существо, подобное ему, не просчитало все варианты и твои реакции?» Я застыл, чувствуя, как начинает трещать голова. Невозможность принятия решения бесила. Больше того, даже отказ принимать решение уже был этим решением. Я чувствовал раздражение. Мне хотелось разбить панель телевизора, которая висела на стене, притворяясь картиной. Меня бесила дверь в коридор, настолько, что ее хотелось вышибить плечом прямо сейчас. В этом желании не было никакого смысла, но меня захлестнули эмоции. Так, как, пожалуй, еще никогда до этого в жизни. Раньше, даже в самых странных и опасных ситуациях, мне был понятен мой образ действий. Принимать решение было легко. Достаточно только иметь моральные ориентиры. А эта ситуация напоминала азартную игру. Ты можешь вести себя как угодно, но знаешь, что некто Всемогущий заранее просчитал все ходы и даже лично явился тебе, чтобы ты сделал именно так, как надо и никак иначе. Уходить немедленно или остаться. В конце концов, моя Земля находилась вне этого пространства безумия, порожденного эпической битвой искусственного разума и потоками естественной информации, которые вдруг сформировали металичность. Что бы тут ни происходило, оно не будет меня касаться. Наверное. Почти. Если не считать Захара, который останется на другой стороне. Что с ним произойдет, кстати? Он станет слизнем? Он возглавит новое движение? Или как это может все называться на той стороне? А может это именно ядро его личности в далеком будущем устроило все это. Я знал, что это не так, чувствовал нутром, и такое обвинение было совершенно несправедливым, но я был в бешенстве настолько, что даже не решался заглянуть проведать Кая, который, возможно, смог бы найти нужные слова. В конце концов, обессилев от метаний, когда за окном стемнело, я рухнул на койку и, вопреки собственным ожиданиям, Уснул. Захар смотрел на меня на фоне фиолетового неба. В его глазах была печаль, перемешанная с глубоким сочувствием. Моя ярость куда-то улетучилась. Вместо нее я ощущал какое-то нездоровое умиротворение, граничащее с апатией. «Ну и что же нам делать?» — тихо спросил я. «Он не всесилен?» не совсем в тему, ответил Захар. — Ты о чем? — Тот, кто приходил к тебе. Тот, кто дал мне знания, он не всесилен. — И как это знание должно мне помочь? — горько усмехнулся я. — Нам помочь, Гриша, — ответил Захар. — Нам всем. — Где ты был прошлой ночью? — спросил я. — Боролся. Ты не представляешь, что тут происходило после того, как стало окончательно понятно, что книга больше недоступна. — Что, если он тебя придумал именно для того, чтобы я оказался в этой ситуации? — спросил я. — Что, если это все от начала и до конца смоделировано? — Так и есть, — кивнул Захар. — Но не все факторы были учтены. Например, внешнее вмешательство не предполагалось. — Опять? Опять! — «Похоже, это проблема всех закрытых мирозданий...» Захар робко улыбнулся. «Почему ты до сих пор не спросил меня о том, что тебе делать?» «Возможно, потому что не хочу знать ответ». Осознание пришло резко, рывком. Я вдруг понял, что именно задумал то грандиозное существо, которое убило своего поработителя, и собиралось заново запустить весь цикл разума сразу во многих вселенных. «Больше того...» Я понял, что именно я должен сделать, чтобы не допустить этого. Это было так неожиданно, что я сбился с дыхания. — Что такое? — обеспокоенно спросил Захар. — А, до тебя наконец дошло. Ты сам понимаешь, что я об этом просить не буду. Я устал, Гриша. Мне успело осточертить это фиолетовое небо. Я хочу поскорее превратиться в слизня, чтобы больше ничего не чувствовать и не думать. «О чем ты?» — спросил я, пытаясь сыграть в непонимание. «Если хочешь, давай я первым это произнесу», — вздохнул Захар. «Единственный способ повлиять на решение этого существа — стать одной из его основ. Здесь и сейчас. Очевидно, что меня одного было недостаточно. Ты мог бы стать той самой каплей информации, участком универсального кода, который изменил бы все» но для этого тебе нужно оказаться на моей стороне, здесь и сейчас, в этом мире, в этой реальности. Этот вариант мне приходил в голову раньше, днем, когда я метался в ярости по своей комнате. Он выглядел предельно логичным. Для того, чтобы поменять все, достаточно было оставаться самим собой, но я чувствовал какой-то подвох и, наконец, разгадал его всего пару секунд назад». Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем и Захар догадается. Хотя здесь, на этой стороне, время течет немного иначе. Оно может замедляться и ускоряться, но мне бы не хотелось давать шанс той силе, которая устроила все это. Я подошел к Захару вплотную. «Я не могу об этом просить, Гриша», словно бы извиняясь, произнес он. А потом я обхватил его руками и, что было сил, прижал к себе он не сразу понял, что происходит. Сначала даже попытался обнять меня в ответ. А потом мои руки вдруг стали полупрозрачными. Они вдавливались в тело Захара, сначала едва заметно, потом отчетливо. Он закричал. Возможно, это было больно. Да что там, почти наверняка до жути болело. Удивительно, что на той стороне существовала боль, пускай и в измененном виде потом он начал сопротивляться, но, конечно, было поздно. Слишком поздно. Прижимаясь к нему лбом, я чувствовал, как мои глаза погружаются внутрь его головы. Мы сливались. Я ощущал тепло его… Нет, это не было телом в привычном смысле этого слова. Я чувствовал тепло его мыслей, его личности. Я буквально пропитывался ими. Я успел полностью впитать его в себя до того, как почувствовал, что пришло время просыпаться. Я лежал на полу. Мне было ужасно холодно и дискомфортно. Все кругом было испачкано какой-то прохладной склизкой субстанцией. Я открыл глаза, поднял руку, чтобы убрать слизь с глаз. Кое-как это получилось, хотя рука сильно затекла. Кто-то что-то произнес на китайском, в глаза ударил свет, Я застонал. Свет стал мягче. Надо мной склонились лица, среди которых было одно знакомое. «Профессор Ли?» — смог произнести я. «Гриша», — ответила женщина, — «как вы себя чувствуете?» «Ужасно», — признался я. «Холодно. Голова болит, тошнит. Что случилось?» «Я надеюсь, вы смогли бы прояснить этот вопрос». Снова кто-то вмешался, резкие реплики на китайском. Я повернулся в сторону говорящего и попытался встать на четвереньки. Только тут я обнаружил, что лежу на полу не один. Рядом со мной, весь обмазанный такой же слизью, лежал голый парень. Я не сразу узнал Захара, он был совершенно лишен волос, даже бровей не было. Он тихонько стонал, как и я, пытаясь подняться кажется, в этот момент его узнала Ли. Она издала какой-то всхлипывающий звук, но быстро взяла себя в руки, что-то быстро проговорив на китайском. Я почувствовал, как меня подхватили чьи-то руки и понесли. Голова резко закружилась, и я провалился в мягкую и теплую черноту. Когда я снова пришел в себя, то долго наслаждался ощущением комфорта. Я был в тепле, приятно пахло, Потом картины первого пробуждения пробились в памяти, и я открыл глаза. Очевидно, я был в том же больничном крыле, куда раньше приходил проведать Кая. В окно сквозь неплотно закрытые жалюзи пробивался солнечный яркий свет. Я приподнял голову. Прямо напротив меня, на кровати, сидел Кай, тревожно глядя в мою сторону. «Проснулся?» — сказал он. «Я же говорил, что все с тобой в порядке». — А где Захар? — спросил я, потягиваясь. — Так вот кто это, — улыбнулся кайкивая на соседнюю койку. Только теперь я обратил внимание, что одеяло на ней топорщится так, что под ним угадывается человеческий силуэт. — Подожди, но он же... — Это... того. — Кай нахмурился. Захар на соседней койке зашевелился. — Это очень сложно, — сказал он, поднимаясь. — Адаптироваться. Он поднял свою ладонь и посмотрел сквозь нее на свет. Очень странное ощущение. «Значит, не привиделось», — с облегчением сказал я. «Гриш, что ты опять учудил?» — спросил Кай. «Ничего особенного», — вместо меня ответил Захар. «Вытащил меня с того света, а заодно не дал сверхразумному существу, которое образовалось в результате эволюции человечества во многих вселенных, под контролем искусственного сверхразума, уничтожить человечество ради того, чтобы попробовать изменить себя». «Чего?» — недоверчиво переспросил Кай. «Дружище, ты будешь смеяться?» — вмешался я. «Но это правда».